Часть вторая. Омега не приговор. Все не так уж и плохо. Итак, комрад, допустим, жестокая реальность определила твой ранг среди других самцов как один из самых низких, или омега. Проблем в жизни у тебя много, и не на последнем месте проблема с противоположным полом, самки. Особенно пользующиеся спросом у более высокоранговых самцов, тебя игнорят, всячески гнобят и не подпускают к телу. Поскольку Мюнхгаузен знаменит не тем, что интересно рассказывает, а тем, что никогда не врет опишу я, основываясь исключительно на собственном, мягко говоря, не маленьком опыте знакомо с женщинами, заявляю со всей ответственностью. Камрад, расслабься, и выдохни. Вокруг тебя есть немалое число женщин, которым не только глубоко безразличен твой статус, но и более того, для которых именно низкоранговые самцы являются приоритетным выбором. Вопрос. Как их найти и как себя с ними вести, если нашел? Об этом я расскажу в следующих сериях. А пока обосную уже сказанное. Спорить с классиками не собираюсь, ибо правы все, и я тоже. Все люди вообще сильно разные, а женщины, как ни крути, тоже люди и тоже сильно разные. Вот о том, насколько сильно, как и о многом другом, мы и поговорим. Во-первых, физическая внешность мужчины в первую очередь черты лица – Как и рост и телосложение для подавляющего большинства женщин, если вообще имеет значение, то очень небольшое, в то время как при выборе женщины-мужчиной для мужчины внешность женщины играет если не полностью решающую, то как минимум одну из решающих ролей. То напротив, для женщины внешность мужчины в разы в порядке менее важна, а либо не важна вообще. Как совершенно справедливо сказал один из гуру Пикапа, Если бы женщинам нравились только красивые мужчины, я бы умер девственником. Я с этим полностью согласен. Дико, дико жалко некрасивых женщин. Хотя наличие мигрантов с Кавказа и Средней Азии сильно увеличивает и их шансы. Во-вторых, есть женщины. хотя процент таковых от общего числа не очень велик, но устойчив. Которым, по разным причинам, о чем расскажу позже, нафиг не нужны альфы, беты и вообще высокоранговые самцы. Есть женщины, которые вообще не смотрят на ранги, а есть и немало, даже и такие, которые сознательно или подсознательно И ищут самых низкоранговых, причем далеко не всегда с целью таких мужчин безнаказанно гнобить. Собственно, сам факт и его неизбежность наличия таких женщин в реальной жизни я и хотел бы обосновать в этой и в следующих частях. Практические советы, как их находить и как себя с ними вести, тоже потом будут. Повторяю. Я собираюсь просто делиться собственным мнением. Спорить ни с кем не собираюсь. Мой личный жизненный опыт, данные теоретические выкладки полностью, на тысячу процентов, подтверждает. Собственно, и делать какие-либо выводы и обобщения я начал после 70 лет практики. Определю вопросы, которые в комплексе я хотел бы рассмотреть. Во-первых, действительно ли лучшие гены только у высокоранговых? Во-вторых, мог ли у амек быть секс и потомство? И в-третьих, все ли 100% самок выбирают исключительно высокоранговых? Рассмотрим первый вопрос. С точки зрения биологии, генетики и просто здравого смысла. Любой биолог, зоотехник. И очень многие заводчики разнообразнейшей декоративной живности знают. Есть виды животных, устойчивые к близкородственному скрещиванию, имбридингу, и есть неустойчивые. В первом случае можно практически до бесконечности скрещивать между собой ближайших родственников. Братьев с сестрами, детей с родителями и так далее. без большого риска получить ущербное и нежизнеспособное потомство. Во втором случае близкородственное скрещивание чревато, причем очень быстро, через одно-два поколения. Именно поэтому уважающие себя заводчики, кого угодно, от мышей и канареек до коров и лошадей, стараются лучше перебдеть и без крайней необходимости никогда не поруют. и другим не дают близкородственных особей. Ноги здесь растут вот откуда. Если в дикой природе численность данного вида подвержена сильным колебаниям, то миллионы, то несколько штук, вид будет наимбридинг устойчивый, если численность долгая с точки зрения эволюции, десятки тысяч и даже миллионы лет, время, радикальным колебаниям в минус не подвергалась, то вид, как правило, кимбридингу имбридингу Например, мелкие грызуны и многие пресноводные рыбы — виды к имбридингу мощно устойчивые. Две мышки или крысы, выжившие после травли или эпидемии, как и пара попавших в яму с водой карасей или ротанов, при благоприятных условиях за рекордно короткое время дадут мощную вспышку численности жизнеспособных потомков генетически практически клонов. Большинство птиц и все средние и крупные млекопитающие к имбридингу неустойчивы, другие стратегии размножения и возможность бороться с экстремальными ситуациями без массового вымирания. Так вот, человек животные к близкородственному скрещиванию именно крайне неустойчивые, то есть вид на протяжении достаточно длительного времени, десятки сотни тысяч лет, имбридинг не практиковавший. Пример. Среди европейских евреев ненормально высок процент людей с разными формами шизофрении. По разным данным от 3 до 10 процентов следствие того, что для того, чтобы сохраниться как нация, евреи массово на протяжении сотен лет практиковали браки между двоюродными братьями и сестрами, не говоря уже о более дальних родственниках. Другой широко известный пример – вырождение и наследственные болезни среди царских, королевских и прочих элитных династий, практиковавших имбрединг ради сохранения власти. и капитала. Отсюда следует, что предположение, что единственный высокоранговый вожак первобытного человеческого стада единолично осеменял всех наиболее перспективных для размножения молодых и здоровых самок, не выдерживает серьезной критики. Даже если предположить, что отцами некоторой части потомства, забракованных вожаком БУ самок, были среднеранговые самцы. Если бы это было так, то после прихода к власти в стадии отдельно взятого вожака в случае удержания им власти, допустим, 5-7 лет, через 15 лет на протяжении этих самых 5-7 лет в стадии 50-70% всех половозрелых особей были бы братья и сестры. Дети одного отца. И что им делать? Снова между собой скрещиваться? Или дружно поодиночке разбегаться в другие орды, во все стороны света? А если теорию единоличного осеменения вожаком рассматривать еще и во временной плоскости, смены множества поколений, получается вообще абсурд. В общем, как оно там было на самом деле у совсем первобытных людей, это дело темное, покрытое мраком тысячелетий. Ясно одно. Гены там мешались нормально и практически наверняка участвовали в размножении самцы всех рангов. Хотя, безусловно, высокоранговые имели приоритет. Далее поглядим на наших ближайших выживших родственников. горелые шимпанзе. Горелые полигамно-патриархальная семейная группа. Вожак единолично осеменяет всех самок и выгоняет подросших самцов-конкурентов, которые, заматерев, создают собственные группы или отбивают таковые у постаревших вожаков. Молодые самки переходят из группы в группу добровольно-принудительно. Гены мешаются. Рассмотрим шимпанзе. Интересно, просто звездец. В стае много взрослых самцов. Альфа — один, но работает в жесткой сцепке с несколькими бетами. Единолично ему власть не удержать. Те же беты порвут его на британский флаг, поэтому приходится строить альянсы и делиться. течки которые у шимпанза бывает раз в несколько лет, самку пользуют и альфа и беты от двух до шести штук большинство самцов стаи в течение жизни успевают побывать минимум в ранге беты и поучаствовать в размножении низкоранговые а не среднеранговые самцы могут получить секс за кормежку и тоже имеют неиллюзорные шансы оставить потомство молодых самцов По ситуации убивают, выгоняют или принимают в стаю. При увеличении численности стаи выше критической стая распадается, гены перемешиваются. Широко известны и весьма любопытны результаты исследования связи между внутривидовой сексуальной стратегией у высших приматов и размером гениталий самцов. Относительно размеров всего тела, самые маленькие пенисы и семенники у горилл. Вероятность семенения самки конкурентами низкая. Шимпанзе, напротив, вынуждены отрастить себе самые большие среди приматов относительно размеров тела, напоминаю. Члены и яйца, поскольку самку чуть ли не одновременно покрывают несколько самцов. У кого член длиннее и спермы больше, у того и шансы выше. И это еще не все. Внутри самки разворачиваются так называемые войны спермы. Почти три четверти сперматозоидов у шимпанзе и человека предназначены не для оплодотворения яйцеклетки, а для уничтожения и блокировки сперматозоидов от конкурирующих самцов. У человека размер гениталий промежуточный между гориллами и шимпанзе, но значительно ближе к шимпанзе. Готовность к так называемой «войне спермы» тоже установлена. Более того, научно доказано, что форма полового члена у человека способствует во время полового акта максимально возможному удалению из самки спермы от предыдущего самца. Так что не было у наших ранних предков никаких всемогущих вожаков-единоличников. И быть не могло. Ибо с точки зрения необходимости генетического разнообразия это противоречило бы выживанию вида. С очень высокой степенью вероятности можно предположить, что у совсем уж первобытных людей Структура Орды и сексуальные отношения внутри таковой очень напоминали стаю современных шимпанзе, группировка альфа-беты с общими правами на наиболее перспективных самок и хитрые низкоранговые, получающие секс за кормежку или какие-либо услуги самкам.